Глава 34 После завтрака Кейт пошла к себе принять душ и переодеться. Когда она снова спустилась вниз, то обнаружила в гостиной сидящего рядом с Саймоном Ника. Перед ними стоял кофейник со свежесваренным кофе и две чашки. «Привет!» — поздоровалась Кейт. При виде мрачных лиц обоих у нее внутри все сжалось. «Что-то не так?» «Это я позвал его», — признался Саймон. «Кейт, ему обязательно нужно услышать все. От тебя». Кейт устроилась на диване рядом с Ником, а Саймон... Достал из буфета еще одну чашку и налил кофе. «Джесс не убивал Ади», — сказала Кейт Нику. «Я видела прошлой ночью во сне. Ник, я видела, как ее убили. Я была там. Хотя обвинили ее мужа, преступник не он». И она рассказала ему все, что увидела и пережила во сне. Когда она закончила... Ник присвистнул. «Вот так история». «Не веришь мне?» — ощетинилась Кейт. «Верю каждому слову. Не знаю, почему, но я в самом деле верю тебе, Кейт. Мне кажется, так все и было. И это объясняет одну из многочисленных загадок в этом деле. Что ДНК ребенка не совпадает с ДНК матери?» Детектив приподнял брови. «Вот именно! Мы уже давно ломаем над этим голову. Что еще загадочнее, смерть ребенка не связана с утоплением». «А почему ты не рассказал мне?» — поинтересовалась Кейт. «Такова полицейская служба», — усмехнулся Стоун. «Мы не рассказываем всего». «Наверное, в этом есть смысл», — улыбнулась Кейт. но мне очень хотелось бы подтвердить или опровергнуть свое родство с Ади через ДНК. Ты хочешь сказать, что просишь меня сравнить ваше ДНК? Я хочу убедиться раз и навсегда. Результаты анализа ДНК не оставили сомнений. Ади действительно родственница Кейт и Саймона, а вот ребенок нет». Теперь стало ясно, что события, которые Кейт видела во сне в последние несколько недель, происходили на самом деле. Вооруженные этими сведениями и подборкой газетных статей о судебном процессе, она и Ник вызвали Джонни Стратона на странный, как и предполагала Кейт, разговор. Джонни согласился на просьбу Стоуна проверить ДНК Кейт, не задавая лишних вопросов. с одним условием. Они расскажут ему все после получения результатов. «За все годы моей службы в полиции?» пробормотал шериф, качая головой и просматривая газетную подборку, сделанную Кейт. Он оторвался от статей и несколько секунд смотрел в глаза собеседницы, словно пытаясь заглянуть ее глазами туда, где ей открылась тайна из прошлого. «Кажется, все сходится. На снимках действительно женщина, очень похожая на нашу утопленницу. И нет никаких сомнений в результатах анализа ДНК. Просто...» Он вздохнул. «Мане приложу, что написать в рапорте, чтобы закрыть дело». Кейт собрала разбросанные на столе статьи. «Я понимаю». «Рассказала отцу?» — спросил Джонни. Кейт подумала о разговоре с отцом, который скоро должен состояться. Собираюсь к нему. Узнать, что бабушка Хэдли, его мать, на самом деле чужой ребенок, причем украденный. Не знаю, как он воспримет. Саймон тоже еще не сказал своему отцу. Мы подумывали, не сохранить ли все в тайне, так сказать, не будить спящую собаку. «Спящей собаке свойственно просыпаться и кусать в самый неподходящий момент», — Джонни похлопал Кейт по руке. «Дорогая, ты поступаешь правильно. Правда должна выйти наружу, какой бы мучительной и запутанной она не была. Иначе в чем смысл всего?» «Ты через столько прошла, чтобы можно было рассказать настоящую историю этой женщины». Теперь осталось лишь поделиться ею с теми, кто должен услышать. Кейт встала, прижала папку со статьями к груди и оказалась в медвежьих объятиях Джонни. «Вот что я тебе скажу», — заключил он. «Когда работаешь в полиции, никогда не бывает скучно». Кейт с Ником быстро переглянулись, и она выскользнула за дверь. Через неделю Кейт и Саймон, вместе с ее и его родителями, стояли рядом с Ником Стоуном и Джонни Стратоном на палубе катера береговой охраны больше, чем в миле от берега величайшего из озер. Кейт прижимала урну с прахом к груди. «Кто-нибудь хочет что-нибудь сказать?» — спросил Джонни. Саймон толкнул Кейт локтем. Это он тебе, если ты не поняла, шепнул Кузен. Кейт прокашлялась. Не знаю, с чего начать, проговорила она. Я знаю Ади лучше всех присутствующих. В своих снах я видела невероятную историю Ади и ее мужа Джесса. Видела своего прадеда в полном расцвете сил, видела безумие и, наконец, видела убийство. Я была с ади в последние мгновения ее жизни. Я узнала, что ее любимый муж стал жертвой несправедливого суда. Поняла, что все, что мы знали о нашем семейном прошлом, оказалось неправдой. Узнала, что Ади и ее муж продолжаются в нас, их потомках. Отец Кейт обнял своего брата за плечи, а ее мать вытерла слезы. «Спасибо тебе, Ади, за то, что ты приходила во сне», — продолжала Кейт. «Спасибо, что исправила зло, причиненное твоему мужу много лет назад и помогла мне узнать Джесса так, как знала ты. И спасибо за открытие, что мы твоя семья. Мы никогда не забудем тебя». С этими словами Кейт высыпала за борт пепел из урны. Несколько секунд он плыл по воде, А потом на стеклянной поверхности озера возник маленький водоворот и закружил его, утащив куда-то в глубину. «Покойся с миром, Адди», — заговорил Саймон. «Мы услышали то, что ты хотела нам рассказать. Знаю, твоя фотография будет висеть в нашем доме, где выросла твоя дочь. Она ничего не знала о тебе, но ее дети теперь знают, и мы тоже». Фред, отец Кейт и ее дядя Гарри с трудом сдерживали слезы. Саймон обнял Кейт за талию. Ты, молочина, малышка, сказал он. Кузены посмотрели на озерную гладь, в которой отражались облака, висящие в позднем осеннем небе. Саймон прищурился, заметив вдали темную фигурку, которая высунула голову из воды и ударила хвостом. чего по поверхности большими кругами пошла рябь, добравшись до катера. «Что это?» — спросил он. «Точно не бобер. Тут их не встретишь?» — задумалась Кейт. «Может, выдра?»